мост распилили минус 6 пришлось вырвать гнойник выскоблили врач показал мне повисше на кончике к о р н я мешочек какая-то гнойно водянистая ткань ничто не вечно снова и снова боль конец книги май 2005 года звукорежиссер в Алевтина Федорова. Читала Ирина Ерисанова.